Пятнадцатый год по исчислению Нового Мира. Небольшое поселение к северу от джахар юрта На встречу я пошел один. Оставлять Шарля без присмотра не хотелось. Обсудив эту ситуацию, решили, что Поль останется здесь и будет охранять ребенка. Если что-то пойдет не так, то он берет малыша и уходит на юг, если сумеет вырваться. Аул небольшой, домов двадцать, не больше. Все на виду. Я думал, что встречу организуют где-нибудь за пределами поселка. Но, увы, ошибся. Как оказалось, и здесь есть укромные места, где можно обсудить возникшие проблемы. Только я не думал, что меня, как только стемнеет, пригласят в дом, расположенный по соседству. К моему удивлению, провожатый не потребовал оставить оружие. Только покосился на мой арсенал и все. Ничего не сказал. Ладно, если так, то я и не стал изображать благородного джентльмена, который напрашивается на неприятности. Оставил автомат дома. Если начнется какая-нибудь заварушка, то мне и пистолета хватит. «Нет, заварушки не будет. Если бы Джебраил, пригласивший меня встречу, хотел взять нас в ножи, то уже взял бы». И хлипкий докторский домик этому желанию не помеха. Брали до покрепче. Крови бы пролилось много. Но кого это волнует? В наши-то времена. Меня проводили в соседний дом, завели в комнату и оставили в одиночестве. Уютный полумрак. На полу лежит толстый и мягкий ковер. Несколько подушек, украшенных яркой вышивкой и мохнатыми кистями. Низкий, похожий на поднос стол, был уставлен какими-то местными сладостями. Чайник, две изукрашенные пиалы. Просто не разговор, а дружеской встрече за круглым столом. Даже кальян имеется в углу. Через несколько минут дверь открылась, и появился наш недобиток. Юр Калившиц, да, тот самый, который по совместительству еще и Джибраил ибн Фавзи аль Адах. Если разложить его имен составляющие, то получится Джибраил, сын Фавзи из города Адах. Нет, я не знаю, где находится этот город. Не доводилось бывать. Где-то в старом мире. Салют, Карим. Сава? Как дела, французская? Валейкум ассалям. Кивнул я и с интересом посмотрел на своего визави. Смотри ты мне, какой вежливый. Даже французский язык вспомнил. Во время нашей последней встречи мы переруговались на русском. В прошлый раз не было времени рассматривать старого приятеля. А он постарел. Постарел. Морщины, седой, как лунь. Короткая стрижка, аккуратно подстриженная борода. Просто не легионер, а почтенный восточный торговец в Медине. Только товар очень своеобразный, с учетом специфики региона, так сказать. Надо понимать, что наш приятель очень уважаемый человек в этих краях. Он немного прихрамывает на простреленную нордина ногу. В руке изящная трость, сухой и наглажный камуфляж. Экий он халеный, Так и хочется за горло подержаться. Не верю я ему. И как тебя прикажешь называть? Как хочешь, здесь никто не подслушает. «Уверен?» «Да», — подтвердил он и опустился на ковер. «Чай будешь?» «Хороший чай. Из-за ленточки привозят. По специальному заказу». «И чего ты хочешь, Джабраил?» «Я?» — удивился он и неторопливо наполнил чаем пиалы. «Сейчас я хочу посидеть и спокойно выпить чаю. А чего хочешь ты?» «Мне бы крошку пива, свиную, отбивную и шлёху. Только и всего. Хочу доставить ребенка домой, к его матери». Лившись, помочился и молча кивнул. «Что, пиво и отбивная не халяльные и не кошерные?» — спросил я. «Извини, но других не нашлось. Я всегда был грешником, в отличие от некоторых...» «Остынь, Карим!» Он лениво махнул рукой. «У меня слишком мало времени, чтобы ввязываться в эти религиозные перепалки. Оно нам надо?» «Нет». «Говори! Зачем позвал? Я слушаю!» «Ты знаешь, Шая!» Нравоучительным тоном начал он. «Как мне сообщили доверенные люди, в этих местах очень много персон, которые горят желанием увидеть твою голову на блюде, в компании с головой Поля Нардина. Вы здесь столько дел натворили, что просто диву даешься, и как вы до сих пор живы?» «В этот раз ничего мы такого не натворили. Почти. Если подвернулся кто под руку, то извини, климат здесь такой вредный для жизни». «Я не говорю про этот раз. Можно покопаться в вашем прошлом. Извини, летописцем я так и не обзавелся. Придется тебе самому все узнавать. Кого, где и сколько раз». уже знаю», — на удивление веселым тоном сказал Лившиц. «У тебя, можно сказать, на личное кладбище покойников наберется. Ты представляешь, сколько это кровников? Мама, не горюй. Сколько есть все мои. Не боишься?» «Нет», — покачал головой я. «Не боюсь». — Остерегаюсь, так будет точнее. Кровникам больше, кровникам меньше. Разве это в жизни главное? Или ты решил им помочь? — Не будь идиотом. Если бы хотел, то вас уже в живых не было. Ну — Ну-ну. — Ты уж мне поверь на слово, Карим. — Джебраил ибн, как тебя там? Извини, — сказал я и развел руками. — Но я уже запутался, кто ты на самом деле? Продавший своих близких еврей? или русский осведомитель, или тупой араб, нарывающийся на пулю. Ты говоришь намеками, как настоящий араб, но начинаешь издалека, словно старый еврей, который ищет способ отделаться от сварливой жены. Как бы там ни было, но в любом случае твой обрезанный член дает о себе знать, и ты везде ищешь выгоду. Говори уже, что тебе надо и что можешь предложить взамен. Я очень рискую, встречаясь с вами. Только вот не надо, рискует он. Кстати, ты знаешь, я сделал небольшую паузу, как там странно все это получается. Что же ты странного увидел в этой встрече? Встреча здесь ни при чем. Вот смотри. Есть такой человек, Джибраил Ибн Фавзи. Как ни крути, но это очень темная лошадка. Странно, что ты не попадался на глаза раньше. Такие фигуры просто так на шахматной доске не появляются и не исчезают. И не только здесь. Так что про свои опасения можешь рассказывать кому-нибудь другому. Полагаю, у тебя такое прикрытие, что можешь по без оружия разгуливать. Думаю, что и в Москве в задницу целуют. Там любят таких дельцов. Давай ближе к делу». «Хорошо», — кивнул он. Даже не кивнул, а просто прикрыл глаза. «Я буду краток. Предлагаю свою помощь в доставке вас и ребенка домой». «А поточнее?» «Безопасный коридор с выходом в московский протекторат. Извини, но отправить вас в Виго или Демидовск не получится. Слишком опасно. Можем доставить твое письмо в Виго заранее для Майкла Беннета. Он ведь знает твой почерк, не так ли? Пусть он прибудет в Москву и заберет ребенка». «Чего ты хочешь взамен?» Насторожился я. «После того, как ребенок будет в безопасности, вы с Полем вернетесь и сделаете для меня одну вещь». «Какую?» «Ты согласен?» Я не слышал всей сути дела. Или это, как говорится, предложение, от которого нельзя отказаться? — Отчасти ты прав, Карим. От этого предложения вы не сможете отказаться. — Борзеешь, сынок! — оскалился я. — Извини, но у меня нет другого выбора, шая. Он плеснул меня тяжелым взглядом и замолчал. Долго перебирал щетки, потом собрался с мыслями и выдавил. — Мне надо, чтобы вы убили двух человек. — Эки ты нежный! Так долго думал! Если один из них ты, то я согласен заранее. Очень смешно. Нет, не я. Как бы тебе этого не хотелось. Жаль, очень жаль. А кто именно интересует? Брайан Хантер и... Кто? Я перебил его, не дослушал. Брайан Хантер, спокойно повторил он, у тебя что, до сих пор контузия не прошла? Стал туговат на уши. Раздери меня, дьявол! Юр Джабраил, ты что, охренел? Это же один из руководителей ордена в новом мире. «Если я не ошибаюсь, конечно!» «Нет, Карим, не ошибаешься. Это один из членов координационного совета ордена. И по совместительству он сделал небольшую паузу. Начальник контрразведки. Если быть предельно точным, куратор этой конторы по юго-западному региону». «Про разведку я не знал!» «Ты много чего не знаешь. Да и контрразведка здесь...» Он презрительно смущился. «Так себе. Слабенькая». «А кто второй?» Анзор Ахлаков. «Как же так? Это же твой лучший друг! В гости к нему ездишь без охраны!» «У меня нет друзей, Карим», — сказал Лившиц, — как-то устало сказал, и мне показалось, что в этот раз он не покривил душой. «У меня нет друзей и нет близких. Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что ты умрешь в одиночестве». «Именно так. Поэтому у меня есть только цель и цели». Если это сделать, то в убийстве Брайана обвинят Демидовск. На них всех собак повесят. Нет, не обвинят. И собак не повесят. Во-первых, в Ордене никто не поверит, что Демидов настолько обнаглел, что посмел убрать такую фигуру. Поверь, у Ордена есть люди в Демидовске на очень высоком уровне. И если Демидов до сих пор жив, то лишь потому, что Орден не приказал его убрать. И после этого ты будешь утверждать, что работаешь на... Я кивнул в сторону севера. Буду потому что известный враг лучше незнакомого. Их легче контролировать. Но это дела ближайшего будущего. Ты не поверишь, Карим. Но я в последнее время часто обнаруживаю в себе дар предсказателя. Да ну? И что же нас ждет? Счастливая и безоблачная старость? Тебя и Поля – долгая дорога. А вот на Демидова будет совершено покушение. Думаю, завтра, утром. Что? Что ты сказал? Спросил я и зло прищурился. Тише, тише. Эки ты, Карим, нервный. «Да, будет. И Михаил Демидов будет ранен в предплечье. Мне кажется, левая. Стрелок промахнется. А вот инженер, который в последнее время крутится рядом с ним, погибнет. Это будет такая потеря для Демидовска. Ужас. Всех подробностей, увы, не знаю. Но к тому времени, как вы доберетесь до Москвы, все станет известно». «Интересная комбинация. Если что-то случится с Демидовым, то я буду знать, кому пулю подарить. Ладно, давай дальше про Хантера». «Да, так вот, про Брайана Хантера. Первую причину я уже озвучил. Во-вторых, Хантер сейчас в фаворе, но у него много врагов. Очень и очень много. Не все разделяют его желание перекроить этот мир по-своему». «Как я понимаю!» — усмехнулся я. «Есть и третья причина!» «Ты правильно понимаешь, поэтому слушай сюда». Пятнадцатый год по это нового мира. Москва. Московский протекторат. Юрка, а точнее Джибраил Ибн Фавзи, к моему большому удивлению, сдержал свое слово. И нас на самом деле доставили в Москву, несмотря на продолжающиеся ливни и непролазную грязь, царящую на этих дорогах. Мне даже вспоминать неохота, как мы добирались до границы московского протектората. Из поселка Ахтой, где мы выхаживали малыша Шарля, нас увезли на каком-то мутном грузовике, нагруженном мешками, ящиками и пакетами. Между ними был сделан крохотный закуток, где мы и просидели трое суток, безвылазно. Дырявый тент, сделанный из старого брезента, постоянно протекал и я, только немного успокоившись насчет здоровья малыша, опять начал переживать. Такие поездки – не самые лучшие путешествия для больного ребенка. Потом мы попали на борт катера. Эта старая развалина, выкрашенная в серую краску, без всякого сомнения, знавала и лучшие времена. Поль, оглядев эту развалину, пробурчал что-то про времена покорения Америки и русско-японскую войну. Я не удивлюсь, если это правда. Ее помятые волнами борта выглядели не лучшим образом. Красили эту лоханку давно, и по бокам виднелись длинные ржавые подтеки. Нас взяли на борт в какой-то маленькой бухте, которую не найдешь ни на одной карте. Еще одно место в новом мире, которое неинтересно ни Богу, ни людям. Узкий и извилистый выход в море кишел подводными камнями. Это не придавало мне уверенности. Если честно, я вообще не люблю плавать. Э, да, пардон, по морю ходят, а не плавают. Если учитывать эти прибрежные камни, то я начинаю понимать смысл такого выражения. Команда состояла из пяти человек, двое из них оказались арабами из Алжира. Механик, вечно напоминающий матку Боску и два парня, говорящих на плохом испанском, без родины и национальности, вечно хмурые и неразговорчивые, совсем как я, когда меня будет раньше времени. Через двое суток мы были на месте. Погода не самая лучшая, сезон дождей – это не только ливни, это туманы и шторма которые лихотопят все местные лоханки, невзирая на водоизмещение и порт приписки. С письмом Майклу тоже все получилось. Такой вариант мы с Беннеттом обсуждали, и он, невзирая на погоду, нанял какую-то посудину и рванул вдоль побережья к нам. Еще один безумный бродяга этого мира. Мы прибыли в Москву, гудящую тревожными новостями. Их было две. Первая — бои на Амазонке. Парни резали с чеченцами, невзирая на погоду. Этого мне евросоюзное оплачение, которое из казармы с теплыми туалетами не вылезет. На Амазонке воюют по-взрослому. Вторая новость покушения на Михаила Демидова. Да, наш чертов предсказатель оказался прав. Ранение в руку. Инженер, находившийся рядом, погиб. Устроились в гостинице и сразу отправились в больницу. Врач для начала смотрел Шарля и пришел в ужас от его состояния. Потом он долго ругался и под конец выгнал нас из смотровой. Обещал сделать все, что можно. Пока Поль сидел рядом с палатой, я наведался к властям. Сообщил о спасении похищенного ребенка и сразу написал доверенность на имя Майкла Беннета для сопровождения ребенка к месту жительства родителей. За мелкими заботами и прогулками по осведомителям прошло две недели. Шарля перестали мучить уколами, и мы его забрали в гостиницу. «Конечно, после всего, что вынес этот малыш, требуется время для реабилитации. Да, я знаю, но он уже разговаривает. Это очень хороший знак. Надежда, что все пройдет и забудется. Со временем, дай табук. «Ну вы, парни, и выглядите!» Майкл внимательно посмотрел на нас и покачал головой. «Хм, так молодо, что ты нам завидуешь!» хмыкнул я. Техасец сплюнул на песок табачную жижу и, немного подумав, добавил. — Я в порту наблюдал местные похороны. — И что? — насторожился я. — Так этот покойник выглядел гораздо приличнее, чем вы. — Поэтому его и хоронят в городе, — отозвался Поль. — Чинно и благородно. Если мы с Каримом где-нибудь сгинем, то нашими похоронами никто не будет заниматься, разве что местные звери заинтересуются. — Тьфу на вас, сэр! — нахмурился Беннет. — Сам виноват, — встрял я. — Нашел тему для разговора. — Майкл прибыл вчера вечером, довольный как слон. Ему, видите ли, понравилась эта морская прогулка. Несмотря на погоду, он еще больше вбил себе в голову, что обязательно купит яхту. «Да, сэр», — сказал он, — «обязательно куплю, поднакоплю деньжат и уговорю свою старушку. Построю небольшой домик и... Что слышно, Вега?» — спросил я, чтобы остановить его рассказ про плавание. «Нет, я рад его видеть и слышать, но эти рассказы про прелести морской жизни немного утомляют». «Вроде ничего особенного», – пожал плечами Майкл. «Только Эльмира здорово сдала, очень волнуется за сына. Ее муж не находит себе места, частенько прикладывается к бутылке, а потом пытается скандалить. Извини, Карим, но один раз я приложил его по физиономии. Он грязный сукин сын. Поверь, я не хотел обидеть твою семью». «Если я и обиделся, то лишь потому, что мало врезал. Я бы бил эту сволочь два раза в день, вместо завтрака и ужина». Что еще нового? Ничего особенного. Кэро, как только его дочка вернулась домой, немного присмирел, стал меньше бегать по местным шлюхам. Тамошние дамочки поговаривают, что его жена опять беременна. Рина валяется на диване и толстеет. Беатрича слишком балует твоего парня. Из Порто-Франко перед самым началом дождей прислали нового пастора. Говорят, что очень серьезный малый. Но и выпить не дурак. Ваш шериф, как его дьявола, Бальмонт, Этот парень, как всегда, валяет дурака и получает долю с парней Ринго. «Как там, мотель? «Нормально. Парень слегка успокоился и, похоже, взялся за ум. Хочет стать наемником в охране конвоев. Думаю, что со временем из него получится толковый мужик. Конечно, если не давать ему бездельничать. Его мать поправилась и понемногу приходит в себя». «Доставишь Шарля домой?» Без логих предисловий спросил я. «Что за вопросы, Карим?» Только это займет гораздо больше времени, чем обычно. Вы сами знаете, что конвои сейчас не ходят, остается только морем. Каботажники задрали цену на билеты, но спрос превышает предложение. У меня есть несколько знакомых, так что для меня и малыша место найдется. Погодите, парни, а вы что, не вернетесь в Вигу? Извини, Майкл, но мы немного задержимся, пояснил Поль. Есть одно дело, которое надо закончить. «Мне кажется, что вы совершаете ошибку», — нахмурился техасец. «Я не знаю, что вы задумали, но русские территории сейчас это не лучшее место для прогулок на свежем воздухе». «Так надо, Майкл, поверь. Вы, конечно, взрослые мальчики, и не мне вас учить, но...» «Все будет нормально. Я ведь тебе еще денег должен», — успехнулся я. «Никак не смогу погибнуть, не рассчитавшись с долгами». «Шел бы ты, шая, с такими идеями!» С неожиданной злостью огрызнулся Беннет. «Не злись, старина!» Я подошел и потрепал его по плечу. «У нас и правда есть небольшое дело». «Может, я с вами?» «А кто доставит малыша Шарля домой?» «Да, конечно!» Пробурчал Беннет и больше эту тему не поднимал. Может, я и ошибаюсь, но, кажется, он немного обиделся. Через два дня Беннет ушел в Виго с Нам повезло. Здесь оказались несколько наших знакомых из Порто-Франко. Они застряли в Москве и коротали время в пивных и борделях. Парни пообещали помочь Майклу, если возникнут какие-то сложности. Но мы должны были решить проблему с транспортом. Беннет нашел сухопутное решение. И через несколько дней мы проводили Техасца с малышом Шарлем. Скажу откровенно, вздохнули свободнее. Как ни крути, но в нашей ситуации лучше не рисковать, тем более ребенком. Мы помахали ручками уезжающим и пошли в гостиницу. Москва переживала не самые хорошие времена. Скопилось много людей и грузов, предназначенных для Демидовска. Конечно, проблемы были, и даже стычки и драки. Два раза дело доходило до стрельбы. Кстати, надо заметить, что местное начальство как могло тормозило отправку грузов. Да, это было. Многие про это и не вспомнят, но чеченцы здесь чувствовали себя как дома. Они подкупали местные власти, а те, в свою очередь, мешали жить транспортным компаниям. Грубо говоря, Демидовск дрался в окружении. Самая крупная перестрелка в Москве произошла в тот день, когда мы получили долгожданную телеграмму из порто Франко. Она пришла на адрес гостиницы, где мы остановились, на мое имя, как мы и договаривались с Джабраилом. Вот в этот день тут и завертелось. Сюда прибыли несколько групп техассов, которые направлялись в Демидовск. Около 80 человек. Кто-то из местных решил показать свою власть и запретил им высадку на берег. Мол, ребята, они темные и вообще неизвестно, с какой целью прибыли в Москву. А ну как злодейство какое-нибудь задумали. Вдруг накатит на них что-нибудь эдакое. Пойдут и какой-нибудь склад подожгут. Кто их знает, этих диких сыновей саванны? Техасцы обиделись. Потом, долго не раздумывая, они взяли штурмом здания местной администрации. Виновного в задержке чиновника обнаружили и избили прямо в кабинете. Остальным бюрократам, вякающим про инструкции, полученные от властей ордена, тоже прилетело. Кстати, такие инструкции и правда были. И назывались они очень красиво и миролюбиво о методах предотвращения, эскалации конфликта. Местная гвардия решила не ввязываться в эту драку, и техассы, радостно улюлюкая, отправились в Демидовск с ближайшим грузовым конвоем. Если вспомнить про погодные условия, то водителям грузовиков не позавидуешь. Самые важные грузы отправляли, несмотря на раскисшие от дождей дороги. Я даже представить себе не могу, как они шли. Это были километры, которые превращались в бесконечность, но эти парни делали свое дело и у них был свой фронт, не менее важный. Теперь нам надо добраться до Новой Одессы и найти там маленький рыбацкий катер, который подберет нас в небольшой бухте на окраине городка. Что будет дальше? Кто знает. Посмотрим. Жизнь штука интересная. А у наших, судеб, очень буйная фантазия.